Глава четвертая. Муза дальних странствий. За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федоров коротеньком, чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финогенда сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои обнаженные полосатые брюки. Агент ОДТГПУ медленно прошел по залу, утихомирил возникшую в очереди брань из-за места и занялся уловлением беспризорных, которые осмелились войти в зал первого и второго класса, играя на деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава». Кассир, суровый гражданин, долго возился с компостерами.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 и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда. Интересная штука — полоса отчуждения. Во все концы страны бегут длинные и тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь, путь свободен. Полярный экспресс поднимается к Мурманску. Согнувшись и сгорбясь на стрелке с Курского вокзала выскакивает первый «К» прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану. Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и делопроизводитель ЗАГСа Полит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своем и задумал, черт знает, что такое, носит людей по стране.